Глава 16. Вот так и понимаешь, что пришла твоя смерть, изящная, грациозная, неумолимая смерть. Это сейчас все понимали, каждый житель Влеки и даже проохранительные органы. Это именно полицейские принялись абсолютно молча натягивать тут и там тускло мерцающие фиолетовые защитные купола, укрывая ею себя и жителей рядом с собой. Но только лишь у одного из магов хватило наглости рывком подняться в небо и вплотную подлететь к слющей ведьме. Народ замер. Вот он, спаситель. Сейчас злую ведьму победит, и всё снова будет хорошо. С надеждой именно на это застыли в ликице. И каково же было их потрясение, когда сильнейший боевой маг современности легко удерживаясь в небесах и бесстрашно приблизившись к ведьминой метле, вдруг начал заискивающе полном нежности голосом. Иринель, душа моя, собственно, это всё, что папа маме сказать успел, прежде чем был перебит суровым. Где наша дочь, свет мой? Ласково шипящая ведьма это страшно. Это настолько страшно, что вы ликицы сошлись в едином порыве спрятаться. Кто куда может? Это твои родители? У Айзека что забавно. Голос таким благоговейным и удивлённым стал. Ани вздохнула чёрной ведьмы который с боевой никогда в жизни не тягаться. Неожиданно молодой боевой маг рядом со мной признался: "Чем-то моих родителей напоминает". И столько тепла и нежности было в его голосе. Да? Удивилась я, отрывая взгляд от родителей и переводя его на Демна. Ага. Губы Айза растянулись в широкой довольной улыбке. "Мама постоянно пытается кого-нибудь прибить. Папа не разрешает. Говорит, что людей убивать плохо". Я невольно тихонько рассмеялась, представив себе подобное, хотя мне и представлять не нужно было. «У меня нечто похожее», — призналась в свою очередь. «Хотя бывает и наоборот. Папа пытается кого-нибудь прибить. Успешно?» Мгновенно заинтересовался Мак, поворачиваясь так, что теперь мы с ним стояли друг напротив друга. В его глазах плескалось искренне, ничем не прикрытое любопытство. «Нет, мама, конечно, иногда пытается его тормозить чисто для порядка, смяясь, поведал я ему. Но чаще всего она тоже быстро понимает, что выбесившего папу человек гуманно тихо прибить и под сосной закопать. В ответ на мои слова Айзек тоже рассмеялся, довольно громко, искренне и так я совершенно невольно замерла, с улыбкой слушая его смех, с улыбкой и крайне глупым выражением лица. Демон, перестав смеяться, так и сказал: "Что с лицом? Наслаждаюсь я, не вежеж". Но вслух черная ведьма ничего сказать не успела, потому что где-то в потемневших небесах раздалась громкая. «Да вон же она стоит!» Скинув голову, увидела довольного папу, рукой в мою сторону указывающего, и не сильно довольную, а очень даже злую мамочку рядом с ним. «Видишь, любовь моя!» И так очень жутко во вновь опустившейся гробовой тишине прозвучало ее меланхоличное. «Вижу, свет мой!» И самая настоящая боевая ведьма принялась медленно, но неотвратимо спускаться вниз, выбрав своей жертвой меня. "Бежим", Айзик на удивление сообразительным оказался, даже ладонь мою сжал, говоря, что действительно в любой момент готов организовать побег. И мне очень сильно, просто до икоты, хотелось согласиться, но она же боевая ведьма, от неё даже под землёй не спрячешься. Пришлось мне открыть магу глаза на эту неприглядную правду. И ладони из его руки я сама решительно забрала и даже два шага вперёд сделала, с гордо поднятой головой, ожидая чумы, носящей имя моей мамочки. Неумолимо и величественно ведьма плавно спустилась с небес. Гроссозно соскользнула с метлы, поистине королевским жестом ладонями разгладила непроглядную чёрную юбку, доходящую до самой земли и открывающую вид на заострённые носочки туфелек. Вликится от нас, кто отходил, кто отползал, Но отступали все молча и решительно. И уже через несколько мгновений образовали широкий круг, в центре которого стояли неподающая вида я, тихо вздыхающаяся мамочка, почему-то довольный папа, опустившийся совсем рядом с мамой, и Гайзик. Не знаю, кто и чем успел ударить его по голове, но демон почему-то подошёл и встал рядом со мной с вызывающим видом. Вызывал его вид нервную дрожь у меня и нехороший прищур изумрудный глаз у мамочки. И началось. Веленька, собственно, снежного, убийственно нежного пения моей мамочки, и началось. "Бежим", шипнула я Демну, мгновенно приняв единственно верное решение в сложившейся ситуации. Гайзук нужно отдать ему должное. Действовал мгновенно. Сжал меня за руку, второй начал мгновенно формировать портал. Не сформировал. Вскинув тонкую ладонь, мама звонко щёлкнула пальцами. Создаваемый портал осыпался на землю чёрным пеплом. Мак из углённо замер, а ведьма, которая боевая, столь же сладостным голосом, не обратив на случившееся никакого внимания, вновь ко мне обратилась. Веленька, доченька моя безголовая, я не буду спрашивать, что за недоразумение стоит рядом с тобой, пока не буду. Но объясни мамочке, что за чёрная пелена на твоей ауре. Вот теперь уже точно. Ой-ой, пелену на ауре, а уж тем более чёрная, оставляет только сильнейшая магия. Смертельное проклятие там или заклинание из запрещённых, и тоже напрочь смертельных. Но если бы на меня подобное кто-то наслал, я бы это как минимум помнила. А так, нахмурившись, ведьма принялась старательно во всех деталях вспоминать последние события и всё вспоминала и вспоминала, а потом как-то само собой с губ слетело. Возможно, это эффект от магии чернокнижника. Боевая ведьма вмиг растеряла вид показательно добрый и ласковый и превратилась в то кого все жители в Леке и ожидали увидеть. Разгневанную ведьму, с лихо горящими глазами, шевелящимися на ветру длинными черными волосами и выражением ярости на бледном лице. Веля! Тон мигом сменился, нагневно вкрадчивый. Сама мама сделала опасный шажок вперед и вдруг снова щелкнула пальцами, взгляда от меня не отрывая. А совсем рядом мрачно выругался Айзек, который новый портал создать пытался, но ему опять помешали. Ты где чернокнижника нашла? Что можно было на это сказать? Он сам меня нашёл. Вот что я и сказала. И ведь не соврала даже. Твою мать, Веля. Уже просто психанула мамочка. Но тут популя вспомнил, что очередной жертвы его любимой жены может стать его не менее любимая дочь. Шагнул вслед за мамой, за талию её нежно обнял и как давай успокаивать. Ты её мать, Веля, не кричи. Иранейль жёстко отрезвила ведьма, крайне злая и очень опасная сейчас. Ну когда папу подобные вещи смыщали. Леди Рейлин переначил папочка совсем. Ну подумаешь, чернокнижник. Мы же уже совсем разобрались. И вот зря, совершенно зря, он это сказал. Папа и сам понял, что лишнего сболтнул, когда вдруг окаменевшая ведьма медленно обернулась и тихо, от того невероятно жутко переспросила: "Мы? То есть ты? Загузастка бредкая. Про чернокнижника знал, и мне ни слова не сказал, не позволяя пообъответить, а он бы обязательно выкрутился. Мама обвела рукой пространство вокруг себя и яростно вопросила: "Это вот так ты совсем разобрался? Город к чертям снёс?" Он папа в присутствии мамы точно что-то с мозгами происходит, потому что дальше он выдал: "Нет, что ты? Это как раз черти его и снесли. В небесах что-то как громыхнуло, да так что земля подпрыгнула, а вместе с ней все жители в леке, не удержавшись, повалились. Правда, молчи, не желая к себе внимание привлекать. Я тоже упала, но меня в последний момент Азик перехватить успел, так что упала я большей частью на него. И остались стоять лишь трое. Папа на ногах сам удержался, и маму за плечи придержать успел. А она, рывком вырوحшись, прошипела лишь: "Убью, и станешь доволь". Тут же напомнил папочке Но шажок назад все же сделал. «Переживу!» — заверила боевая ведьма и протянула в сторону ладонь. Когда изящные пальчики жали деревянный черенок метлы, для всех стало ясно. Хана лучшему боевому магу современности. Просто хана. «Ренни, давай не при детях!» Папа выставил руки перед собой, признавая свое поражение. Мама в очередной раз щелкнула пальцами, рассыпая уже третий портал айзека в черную пыль. И ехидну папа выпросила. Это вот они, дети, да?» И на нас через плечо кивнуло. Папа оторвал взгляд от своей любимой ведьмы, чуть повернул голову, посмотрел на нас, на Айзека, на земле лежащего и на меня, лежащего уже на маге. Стремительно темнеющий взгляд боевого мага – это страшно, это очень, очень, очень страшно. «Веля!» Возмутился папочка, даже руки свои опустил и посмотрел так. Я мгновенно покраснела и попыталась с демона слезть. Но он почему-то не позволил, удержав. «А что сразу Веля?» Возмутилась я в ответ. «А кто?» У папы с аргументами никогда никаких проблем не было. «Немедленно слезь с этого недоразумения!» Именно этим я заниматься и пыталась. Но Айзек в меня вцепился, как клещ. Сжал ладонями. Груди свои прижал и не отпускает. «Айзек!» Я попытки вырваться оставила. Все равно никакого результата не дают. А я уже выдохлась. «Отпусти меня!» полной неожиданностью было услышать в ответ. Не могу, вельмичка. Это ещё почему? Не поняла, хмурясь, и упёрла ладонью в землю по обе стороны от головы мага. Локти выпрямила и сверху вниз на него посмотрела. Больших усилий мне стоило не стоило ни заругаться вслух. Вместо этого я уже даже меланхолично уведомила: "У тебя глаза горят опять". Чувствую, хрипло проронил маг. Я вот чувствовала нечто иное жар, волны, расходящиеся по его телу. Словно каждый новый удар сердца распылял пламя в венах, из-за чего кровь физика буквально кипела. "Ох, только не перевоплощайся", простонал обессиленно, никому не обращаясь. Метнув взгляд на родителей, поняла, что они вернулись к своим отношениям. Судя по всему, папа был в шаге от того, чтобы получить метлой по голове. Никто из них на нас больше не смотрел, а Айзик подо мной становился всё горячее и горячее. "Портал", шипнул я ему. Не представляю, каких усилий молодому демону стоило оторвать от меня одну из ладоней, протянуть ее в сторону и начать формирование портала. Жаль, что тщетно. Мама, не оборачиваясь и вообще никак не реагируя, вновь щелкнула пальцами, обращая в пыль и эту попытку на бегство. И мне не осталось ничего иного, кроме как позвать «Ветер!». Мой верный друг налетел в тот же миг, без лишних слов подхватил, оторвав от земли и загружил в стремительном вихре. Вилена. Послышался крик снизу, с земли. А сверху вновь взорвались яростным громом и вспышками чёрных молний небеса. Но нам не было до них никакого дела. Ветер нёс у прочь, в лес. А здесь, а здесь Аза крепко удерживал моё подрагивающее тело, хотя сам был на грани. И несмотря на то, что его кровь кипела во всех смыслах, Макс всё равно обнимал меня крайне осторожно, бережно, практически нежно. И не знаю, как так вышло, но я, поддавшись внезапному порыву, прикрыла глаза и опустила голову на его тяжело вздымающуюся грудь, С содроганием слушая быстрые сильные удары сердца. "Верь", хриплый шёпот мне в волосы. "Верь в себя, в этой тени. Нет, нет, нет. Пожалуйста, только не перерождение. Только не сейчас. Потерпи, Айзек, пожалуйста". Бросив взгляд вниз, поняла, что мы уже почти над лесом были, только опуститься осталось. Обнимающие меня, обжигающие горячие ладони, сжались сильнее, практически до боли. Веля! Отчаянно я куда-то в воздух. Я пошла на не менее отчаянный шаг. Протянула руки, намереваясь обнять Айзека в ответ, прижаться к нему всем телом, хоть как-то успокоить. Всего несколько секунд, сущая мелочь, о большем я и не просила. Но у демона на этот счет было иное решение. Точнее... Сам пробуждающийся демон был мне очень даже рад. Но вот Айзек, адепт местной академии, принял тяжелейшее решение. Решение, которому противилось все внутри него, которому сопротивлялся каждый его мускул, каждая его мысль. Неимоверных усилий магу стоило разжать объятия, силой сжать ладонями мои плечи и... Я и не поняла, в какой момент он меня попросту отшвырнул. С поразительной легкостью с вырывающимся из груди протестующим рыком, с опасно полыхнувшими красным пламенем глазами, я не упала. Я не могла упасть. Ветер был начеку. Я не позволила этому случиться. Поймал, удержал, мгновенно согрел меня. Айзуку ему жаль не было. "Ветер, нет!" крикнул я, но было уже поздно. Не удерживаемый более духом, Айзук камнем рухнул в лес, и ещё до того, как его поглотили верхушки тёмных елей, Я отчетливо разглядела темно-красное пламя, охватившее мужчину. Лесные духи встречали меня у озера. Ковер из еловых игол и шишек устилал песочный берег. Тянулись вверх, к скрытому сейчас солнцу, мохнатые камыши. Чуть дальше радостно цвели нежные розовые водные лилии. Именно в них и притаился водяной, да так, что только лоб с глазами, настороженно на меня устаившимися, и были видны. Кикимора с лешим. На берегу стояли, понуры головы опустив, и выглядели так, что вроде как им и стыдно, но как-то не очень. Причину странного поведения стало ясна, и два мне навстречу арх вступил. Я всё понял, обрадовал дух лесной, пока ветер меня осторожно на землю ставил. Эти все небрежный жест в сторону духов сами себя разбудили и решили всё так обставить, словно их хранитель призвал. Хранителем меня обозвали, догадалась ведьма чёрная, печально. Ага. В возмущении арха не было предела. Да думались же. Да, чудери духи знатно, но то, что я сама задумала. И тут водяной из воды по шею выснулся и крикнул: "Северную часть леса, старый ельник, затопить надо". Мной я задумчиво брови свела, пытаясь вспомнить, что за старый ельник. А иарх всем телом к водяному развернулся и как рявкнул: Ты лучше себя затопи, чужий ад, а лес мой не трожь. В воде из воды по пояс выснулся, руки беспомощно развёл и неуверенно проговорил: "Так выгорит лес тут?" "Ой, с чего это он должен выгореть?" ехидно переспросила Арах. Я честно понадеялась, что в одиное слов для ответа не найдёт. Но он взял и вздохнул. Вот просто сдал меня. Так хранительница туда демона скинула. И чтобы ни у кого не было сомнений в том, какая именно хранительница туда демона скинула, дух водный на меня с клискими конечностями указал, сразу двумя. Корявое древо принялось медленно увеличиваться в размерах, столь же медленно поворачиваясь ко мне. Кикимора и лешие одновременно подобрались, голову вскинули и хищно переглянулись. И так страшно стало, прямо очень. Правда, опять всего секунд на десять, а потом я спину выпрямил и плечи расправила и да, говорю, я туда демона скинула. Древо уже совсем большим стало и сильно надменно возвышалось. Но гневное шипение я расслышала у самого своего лица, что бы он весь лес жёг, а вместе с ним и в леку, во влеку сжигать уже нечего. Там демоны до этого всё порушили. Но вслух я спросила про другое. Эарх, скажи, если я попрошу тебя лес изолировать, никого не впускать, и никого не выпускать. Ты мою просьбу выполнишь?» Дух, который, по идее, дышать не может, с шумом выпустил воздух. Не знаю даже, откуда он у него выходит, если учесть, что арх был деревом. Молчал дух долго, целую минуту, а затем негромко, глухо и с сожалением произнес «Нет». Что ж, именно такого ответа я и ожидала, потому кивнула и задала следующий вопрос. «А если тебя хранитель леса об этом попросит?» Тогда ты просьбу выполнишь? В этот раз Эарх держать паузу не стал, но и отвечать не спешил. Вместо этого почему-то довольно нервно вопросил: "Что ты задумала, ведьма?" Вот так всегда. Как что-нибудь не 100% хорошее, так ты сразу ведьма, а до этого всё ведьмочка, веленька, велечка. Тфу. Ты мне на вопрос ответь, дух, попросил он настойчиво. Эарх шумно втянул в себя воздух, многократно увеличившись в размерах. И пытаясь тем самым наглядно продемонстрировать, что он категорически против всего, что я задумала, но сказать попросту ничего не успел. Выполнят. Кикимора из-за дрял выпрыгнула, не слабо меня своим появлением напугав, и как тистыми руками в мою ладонь всыпалась. Любой приказ хранителя духи обязаны выполнить, Елена, только только пост хранителя принять надо. С другой стороны, леший выскочил на большую и мшистую кочку похожей, и арха потеснил ко мне со второй руки пристроился. И оба с видом таким заискивающим и уверенным, мол это самое хорошее решение, которое ты, Вель, принять можешь, ни о чём жалеть не будешь. Вот вообще я не скажу, что лесной ведьмой быть плохо, но я чёрная, абсолютно, совершенно и полностью чёрная источником магии, мышления. Я бы отказалась. В любой другой ситуации я бы точно просто отказалась, но сейчас, но сейчас леший вскинулся, словно прислушиваясь и глухо произнес, «Лес горит!» «Демон переродился!» напряженно добавила Кикимора. «Я заливаю ельник!» заявил подплывший к берегу водяной, нетерпящим возражений тоном. «Демона похороним там же!» И у меня просто не осталось выбора. «Стой!» выдохнула я, и ощущение, словно мир вокруг замер. Застыл ветер, затихла живность лесная. Даже со стороны города ни звука не доносилось. «Велен, он нам весь лес сожжет!» Возмутился водяной, ладонем по поверхности воды ударяя так, что брызги во все стороны. «Не сожжет», — проговорила я с уверенностью, которая не чувствовала. «Мы изолируем ту часть леса, магии изолируем». «Только хранитель!» — начала арх свою песнь. А ведьма? Ведьма вспомнила, что когда-то ее любимым выражением было «сгорел сарай, горе и хата». В смысле, умирать так с улыбкой на лице и запасом совершенных глупостей в кармане. В смысле? Проводите свой ритуал. Я по своей наивности решила, что духи действительно будут проводить полноценный ритуал с пентаграммами, сложнейшими заклинаниями, зельями, сверкающими молниями и всем прочим. А по факту? По факту ветер слетал во влеку и притащил прозрачную бутылку чего-то сильно алкогольного, чуть зеленоватое содержимое которой тут же было разлито по деревянным кружкам, которые ловко буквально одним прикосновением сделал леший. В итоге мне налили самую малость, потому что тебе ещё демона спасать. И кинули сверху цветочек ромашки. Все четверо духов получили наполненные до краёв кружки. Ветру пить не разрешили. "Пей", велили после этого мне. Ведьма до последнего уверена в том, что вот дальше всё пойдёт в соответствии с нормами проведения ритуалов, послушно выпила. Гадость оказалась жуткая. А потом натужно кашляющий и кривящийся мне вдрузили на голову венок из колючих и гнитых ветвей, который Кикимор расплела, пока ветер в город летал. В левую руку сунули камыш, в правую мою собственную метлу, и торжественным до невозможности голосом хором сказали: "Да здравствует новый хранитель нашего леса!" Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. И тут леший, предвкушающе, добавил: "А давайте лес заповедным сделаем". Идея почему-то всем понравилась за что духи дружные выпили. Я же как стояла, так и села на метлу. Благо, та подлететь и поддержать успела. Это был шок основательный у меня. У духов шока не было. Им принесённое ветром очень понравилось, так что они остатки по кружкам разлили и ветры ещё из одной бутылки отправили, а сами радостно к воде пошли. Просто в одиномо на суше плохо было, одному в воде сидеть тоже не нравилось. Вот и да. Это что же? Вот это ритуал и был? Это всё? Никаких клятв, ничего хоть отдалённо напоминающего адекватность? Да это же даже ритуалом не назовёшь. Это вообще куличный цирк какой-то. Эарх, на берегу устроившийся так, что почти все его корни в воде были, величественно обернулся, на меня взглянул теоретически, потому что гласов у него как не было, так и не появилось, и меланхолично сообщил: "Твой демон сжигает твой лес" с шумом выдохнув, честно озвучила то, о чём в тот момент думала. "Дурдом". Кикима развернулась, пьяно улыбнулась и ласково осведомилась: "Лес изолировать?" И немедленно подтвердила серьёзно. Нормально на метлу залезла и позволила ей вперёд полететь. У ведьмы с её метлой связь особенная. Стоит ведьме подумать о месте, в котором она оказаться хочет, как метла её туда уже на всех парах мчит. Вот сейчас мне не говорить Мне направление задавать не пришлось. Метла сама полетела, а оно и хорошо. Вряд ли я смогла бы точно описать, куда мне было нужно. Я просто знала это, чувствовала, словно невидимые нити оплели мою душу и мягко тянули в нужную сторону. Чего я не чувствовала, так это изменения в моём восприятии леса. Он оставался таким же, как был в моё прошлое появление, не как обычный лес, а как нечто сложное, живое, древнее. Лес жил во всех смыслах этого слова. Жили животные, растения, отдельные участки вроде болота и рощи. Жил он сам, целиком. Его боль я ощущала столь же отчётливо, как чувствол бы и свою собственную. Лес горел, и с каждым мгновением зона поражения становилась всё больше и больше. А в центре это уже не был Айзек, серьёзный парень, подающий большие надежды боевой маг. Нет. Монстр. Огромный, горящий монстр, готовый уничтожать всё на своём пути, безжалостное чудовище, которое не остановится ни перед чем, которое пойдёт на всё, которое Велена. Яростный рык, летевший до меня с такого большого расстояния, и метлу я остановила. Мне нужно было подумать, серьёзно подумать. Идти к нему, когда он вот в таком состоянии, самоубийство не меньше. Но и оставлять всё вот так нельзя. Он на самом деле попросту веслёс сожжёт. Метла изменила угол и медленно полетела вверх, в небеса. А я всё думала, думала, думала, остановившись в метрах в 7 над землёй, глянула вниз, задумчиво побарабанила пальцами по деревянному черенку и рискнула. "Геарх!" позвала негромко. И очень удивилась, когда уже через секунду справа от меня раздалось недовольное: "Он занят". Повернув голову, присмотрелась искось листвою разглядело в дереве тёмное дупло. Мне показалось, ли говорили действительно из него. "Чем это?" переспросила задачно. Небольшая пауза и хмыры. "Пьёт. И остальные тоже все пьют. Им там весело. О бедного борювика и не подумали позвать". Мне беднягу тоже немного жалко стало. Но с другой стороны, трезвый дух мне совсем не повредит. "Так значит, тебя борювиком зовут?" вежливо осведомилась Ведьма. В темноте дупла неожиданно появились два горящих жёлтых глаза. Не дождавшись какого-либо ответа, решила представиться и сама. «Я Велена. Можно Веля? Вроде как хранитель леса?» Все из того же дупла появилась уже целая голова. Круглая, серая и сплошь мохнатая, заостренными кверху, как у кота, ушами, и большим черным носом, как у собаки. «Это твой демон наш лес жжет!» Недовольно вопросило существо. Пришлось признаться. «Мой. Можно что-нибудь сделать? Можно его утопить?» С готовностью предложил Боревик. «А что-нибудь менее кровожадное?» Спросила с надеждой. «Изолировать его как-нибудь, вместе с тем участком леса, который он уже спалил». Дух спрятал голову обратно в дупло так, что теперь я только два больших желтых глаза и видела. Посидел там какое-то время, то ли раздумывая, то ли ожидая, когда мне ждать надоест, и я уйду. Но в итоге все же сказал. «Отделим его обрывом!» Предложение было хорошим, уже хотя бы потому, что оно поступило, но это же демон. Он летать умеет. Баревик снова крепко задумался. В итоге с тяжёлым вздохом внёс новое предложение. Начини магический барьер. Но стал мой черед напряжённо думать. Идея хорошая, но где же мне столько магии взять? У меня даже с полным резервом не вышло бы создать что-то способное демона удержать, а тут я ещё и практически всю магию растратила. Энергии не хватит, вздохнула горько и виновато руки развела. Боревик из дупла рывком весь выбрался и на ближайшей толстой ветке пушистым серым комком устроился. Ты же теперь хранитель, напомнил неуzmутимый. Использую энергию своих духов, выражение своей духи. Мне не очень понравилось, но тут над лесом пронеслось очередное яростное. "Велена!" Боревик ушами зашевелил, прислушиваясь, и такое странное выражение появилось на его морде. А у меня всё равно выбора не было, так что летишь со мной решила ведьма